В это время вошёл Гранде, но уже без Нанет. Слышно было, как почтальон и Нанет тащат что-то вверх по лестнице. За Гранде следовал незнакомец, возбудивший столько догадок толков и общее удивление, так что появление его можно было сравнить с появлением красивого роскошного павлина на заднем дворе у какого-нибудь мужика. Сядьте возле огня, сказал Гранде своему гостю. Но прежде чем последовать приглашению Гранде, молодой незнакомец ловко и благородно поклонился всем. Мужчины встали с мест и отдали ему поклон его. Женщины не встали с мест, но тоже поклонились ему. Вы верно озябли, сударь, сказала госпожа Гранде. Вы верно приехали? Вы уж пошли, пошли. Вот каковы эти бабы. закричал бачар, перестав читать письмо, которое он держал в руках. Да оставь его в покое. Но батюшка, может быть, им что-нибудь нужно, сказал Евгений. У него есть язык, отвечал грандес с заметной досадой. Только один незнакомец был удивлён таким приёмом.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 Госпожа де Грассен, это ваш номер, заметьте его. Де Грассен положил жетон на карту жены своей, потому что та об лото уже не думала, а смотрела на Шарля и Евгению. Предчувствие ее мучило. По временам Евгения робко взглядывала на Шарля, и банкирша могла заметить в ее взглядах возраставшее удивление и любопытство.